анашист. Как и у всех сенжарцев, жизнь Абдулы торговца медом, круто и навсегда изменилась в августе 2014 года. Он брел со своей семьей в сторону гор в потоке из тысяч людей, которые были вынуждены, оставив свои жилища, схватить детей и уносить их на собственных плечах. Людей была такая тьма, что за караваном клубилась пыль. Среди них были больные, поднятые скоек. коек, и женщины на сносях. Семь часов кряду они с трудом пробирались сквозь заросли, карабкались по крутым склонам, чтобы забиться в пещеру, которая укрыла бы их в своем чреве, как заботливая мать. Кто-то начинал шаркать, уже не в силах переставлять ноги, и безнадежно отставал. Другие на полпути разворачивались, чтобы вернуться домой. Так как кто-то сказал им, что игиловцы кричали в мегафоны, что они, дескать, пришли только свергнуть правительство, А простых людей никто ущемлять не будет, для них все останется по-прежнему. Были и те, кто никак не мог покинуть родные стены, а когда решался, то видел, что выход со двора уже перегорожен машинами с черными флагами. Абдула успел захватить с собой лишь мобильный, немного хлеба и меда. Его мать только выписалась из больницы после операции на сердце, и вместо того, чтобы пройти реабилитацию, теперь ковыляла за Абдулой. Его женой и детьми в горы. Старшая дочка Абдулы волновалась перед выходом и все спрашивала: то, когда они вернутся домой, то сколько вещей брать с собой. Абдулла ответил, что много брать не стоит и набрал номер шурина, оказалось, что тот все еще дома. Абдулла посоветовал ему бросить все и выходить. Я не верю, что они дадут нам спокойно жить. радикалам нет веры, они нас безбожниками называют, едой нашей брезгуют. Вода, говорят, у нас даже поганая. Как можно им верить?» К исходу первой недели, проведенной в пещере, многие синжарцы пребывали в раздумьях, что делать дальше — оставаться или возвращаться. Запасы воды и пищи, которые они распределяли по справедливости, как одна большая семья, заканчивались. Плач голодных младенцев заставил Абдулу изловить ради молока коз, которые бродили вокруг и прибивались к людям в поисках воды. «Взамен молока надо дать им напиться», — сказал Абдула. Хотя воды людям самим не хватало, Абдула взял в руки таз, и вокруг него тут же закружили козы. С этим тазом он спустился по склону вниз. Животные последовали за ним. Вероятно, пастух бросил их, чтобы примкнуть к бежавшим, и козы посчитали, что Абдулла — их новый покровитель. Он знал, где можно было набрать воды. Абдулла привел стадо к бочкам, открутил кран одной из них, а сам спрятался за соседней, так как отсюда до лагеря гиловцев рукой было подать. Поднимаясь обратно, Абдулла увидел людей, застывших у тела старухи. Рядом валялась мятая бутылка из-под воды. Женщина была не в силах больше идти вверх и попросила семью оставить ее здесь, а самим подниматься и после, как она отдохнет, вернуться за ней. Она отказалась взять воды у внуков, сказав, что одной бутылки ей хватит. Она умерла от жажды, рыдал ее сын. Воду, которую ей принесли слишком поздно, он протянул старику, сидевшему рядом с телом. По нему было видно, как его мучит жажда. Вечером, на следующий день, козы опять прибежали к людям в горы, будто уже предлагая обменять свое молоко на воду. Дети напились молока, остатки отдали старикам. Козы приходили несколько дней подряд. Сенжарцы поднялись еще выше, в разбитые сады и огороды, где можно было нарвать фруктов и набрать овощей. За этим занятием их настигла весть о том, что те, кто не бежал и остался дома, захвачены в плен. Разбитые горем, переживая за судьбу родственников, они сидели на голой земле, выбросив фрукты и овощи, и плакали. Служитель культа пытался их успокоить. «Бог, пославший этих коз нашим детям, Даст сил справиться и с этой бедою. Спустя неделю жизни в пещере люди, остававшиеся холодными ночами без одеял и еле переносившие все трудности, стали перебираться в труднодоступное селение горцев. Абдула привел за собой в дом дяди в Халике более ста человек. Но там никого не оказалось, кроме Рамзии. А где Шамму? спросил Абдула. Не знаю. Все отправились к Илин и не вернулись. Ответила Рамзия: А ты что-нибудь слышал? Шепчутся банда какая-то в округе похищает девушек. Не дождавшаяся ответа Рамзия заголосила: О, горе мне горе! У меня уже дни и ночи смешались. Конец света грядет! Она рухнула на землю и затянула погребальную песнь. Вокруг собрались люди: кто подпевал, кто молча утирал слезы. Рамзия, в конце концов, достала из кармана платок вытерла лицо и произнесла. «Спасибо тем, кто пришел. Ведь и горе человеку надо с кем-то разделить. Был бы здесь Шамма, позвал бы вас рвать инжир в саду. Рвите сколько надо, а я пойду хлеб печь». Рамзия выгребала последние запасы муки и принялась стряпать. К вечеру людей в халике наплыло столько, что ступить было некуда. Спали в садах прямо на траве и во дворах, накрывшись чем придется и положив голову на камень. Один из вновь прибывших рассказал, что халиф Игиловцев назначил награду тому, кто поднимется в гору и на ее вершине установит черный флаг, а наградой будут девушки-рабыни. «Ужас!» — воскликнул пожилой мужчина. «Так они поднялись?» «Нет, по ним стреляли из вертолета, Откуда он прилетел, непонятно. На борт подняли несколько из наших. Остальные ждали, что за ними вернутся, но напрасно. «Мы здесь долго не продержимся», — вмешался другой. «Нам придется отсюда уйти. Жители Халики уже устали на нас готовить, да и ни из чего скоро будет». Вновь прибывший сообщил Абдуле, что курды из сирийской Хасаки разбили лагерь для приема беженцев. Хасака — город на северо-востоке Сирии. Когда в доме Рамзии скопилось более 120 человек, они сели вокруг и стали держать совет, как быть дальше. Все как один согласились с тем, Что надо идти в Хасаку. Люди начали спуск водику, деревню на другой стороне горы. Оттуда до лагеря было не больше получаса на автомобиле пешком часов шесть. Через пару часов мать Абдулы обессилила. Будучи не в состоянии переставлять ноги, она опустилась на обочину. Абдула, его жена и дети присели рядом. У Абдулы из головы не выходила та старуха, которая скончалась от жажды в горах. А боевики нас догонят? Они идут по нашему следу? спросила Абдулу пятилетняя дочка. Нет, ничего у них не выйдет, ответила Абдула. Она с облегчением выдохнула и опять спросила: А куда мы направляемся? К нашим друзьям в Сирию. А мультики там разрешат смотреть? Абдула не успел ответить, рядом с ними тормознула машина. Мужчина за рулем поднял ладонь, приветствуя Абдулу. Узнав водителя Салиха, торговца инжиром, Абдулла побежал к машине. Тот, услышав, что семья Абдулы направляется в Сирию, решил помочь. В салон все не поместились, и Абдулла со старшим сыном залезли в прицеп. На дороге было столпотворение. Люди, собаки, кошки, куры, ослы, верблюды, бараны. Заметив родственников, бредших пешком, Абдулла со стыда опустил глаза. Этой большой семье он не мог ничем помочь, тем более машина была не его. Прошло два часа, а из-за толчии они еще не добрались до нужного места. Салих отвел Абдулу в сторону и сказал, что только что звонила его жена. Она сообщила, что все их соседи оставили дома и ушли, а она с детьми умирает от страха, будто бы в их район выдвинулись отряды ИГИЛ. «Поезжай за ними, Салих. Вывози их скорее», — разволновался Абдула. «Мне очень жаль, что приходится бросить вас тут». Вздохнул он, смотря грустным взглядом на мать Абдулы. «Тут уже недалеко», — ответил ему Абдула. «Тысячу раз спасибо, друг». На границе с Сирией их встретили сирийские курды и на грузовиках перевезли в лагерь Рош. Люди успели укрыться в палатках до того, как разыгрался ураган, который будто вспахивал землю, поднимая и бросая в разные стороны ошметки глины. Им предложили либо остаться в лагере, либо перебраться обратно в Ирак на восточный берег Тигра, так как западнее все контролировали игиловцы. Среди тех, кто предпочел вернуться в Ирак, было Абдулла с семьей. Их отвезли до Дахука, а там разместили в недостроенном трехэтажном здании, владелец которого дал приют более чем 80 десяткам беженцев. Дахук — город в автономном регионе Курдистан. На второй неделе сентября 2014 года внезапно там появился сбежавший из плена Катто. Обитатели здания завели обыкновение встречаться на крыше, чтобы подышать свежим воздухом и обменяться новостями. Сегодня они плотно обступили Катто, наперебой задавая вопросы о пленниках и допытываясь, с кем поименно он сам бежал. Месяцем позже Абдулла показал собравшимся на крыше на экране мобильного онлайн-торги на которых выставлялась рабыня. У Катта кровь застыла в жилах. Это была Амина. Под фото номер владельца из Ракки. Катта стал лупить себя кулаками по голове и визжать что-то невнятное. «У меня есть знакомый в Раке, Я попрошу у него помощи», — предложил Абдула. Абдула связался со своим сирийским знакомым и спросил, может ли он выкупить у игиловца рабыню и переправить женщину в Ирак к родным. «Ты имеешь в виду контрабанды?» В его голосе слышалось беспокойство. «Да». Знакомый замолчал. «Я знаю кое-каких контрабандистов на территории ИГИЛ. Они, правда, занимаются сигаретами», наконец ответил он. «Но им не привыкать к риску. Может, они возьмутся». Он продиктовал Абдуле номер, и тот сразу его набрал. «Добрый день. Меня зовут Абдул Шрим. Ваш номер мне дал Сабир Абу Хусейн». От Абу Хусейна к вашим услугам. Мне нужна помощь в одном деле. Речь идет о контрабанде. Сколько блоков надо? А скажите, вы точно сможете переправить товар через границу? Я свое дело знаю. Вам не о чем беспокоиться. Тут нечто посерьезнее, чем сигареты. И что же? Вы женщину сможете перевести. На том конце вместо ответа зависла тишина. Однако мужчина не сказал сразу «нет». «Я дорого заплачу, и Всевышний будет вами доволен». «Где она?» «В Раке. У меня есть номер телефона ее владельца». «Рака уже за красной линией». «Ну да ладно. Если вы это Абу сейна, не откажу». «Благодарю. А как вас называть, прикажете?» «Зовите меня анашист». Абдула собрал людей и объявил, «Нужны деньги, чтобы платить контрабандистам и вызволять наших женщин. Свяжитесь с родственниками, давайте учредим фонд». О сборе для выкупа похищенных женщин узнали языцкие миры. Они сначала жертвовали немалые суммы из собственных карманов, а когда траты стали непомерными, связались с местным правительством, чтобы то взяло это бремя на себя. Таким образом заработал Комитет по делам похищенных. В конце ноября 2014 года Чиновникам поручили проверять личные дела спасенных и назначать компенсации за выкуп. Абдула надел пальто и поднялся на крышу. Хотя этот первый вечер нового 2015 года был прохладным, ему просто необходим был глоток свежего воздуха. Он стоял на самом краю и наблюдал, как наливалось красным, клонящееся к закату солнце. Через несколько минут на крыше появился Катто и молча встал рядом. Его потухший взор говорил о том, что он ждет новостей об амине. Абдула набрала нашиста. Я насчет пленницы, дело сдвинулось с мертвой точки. Мой подельник, переодетый в Егиловца, ходит, присматривается, ищем способ. Послушай, нашист, у нас тысячи женщин похищены. Мы тебе большую работу хотим поручить. Ты же способен ее выполнить. Не сомневайся, отсидевшая, как я, еще не на такое способны. Отсидевший? За что? За голод. Деньги украл. Навалял проблем себе, чтобы сесть. Зачем? В тюрьме кормят, очень кушать хотелось. И сколько ты там пробыл? Да, выгнали через несколько дней. Нужно было придумывать что-то другое. Но я влюбился. И в тюрьму уже никак нельзя было. И тут этот ИГИЛ сраный свалился на наши головы. Я возьми и ляпни, что про них думаю. Дело было плохо кончилось, да мне помогла моя девушка. У нее дядя адвокат. Он, кстати, у них в суде работает, все их законы знает. Его от них воротят. Возможно, он тебе пригодится, женщин, вызволять. Отлично, а не ли нам сеть? Обдумать надо, рискованно на это. Больше риска, чем с сигаретами. С сигаретами тоже по краю ходим. Так может, пленниц вместо сигарет переправлять? Спрошу остальных: тех, с кем давно. Кому доверяю? Есть, к примеру, один у нас кадр — мусорщик. Зарплата — сотни баксов в месяц. За курево он получает 200. Его жена прячет сигареты под платьем. Мусульмана кони не обыскивают. А я снимаю дом, там у меня склад. Там можно и женщин передержать. Отлично. Мы вам заплатим больше, чем за сигареты. Согласятся твои? Думаю, да. Но нам предстоят дополнительные расходы. «Игиловцы разрешают женщинам друг другу в гости ходить мы зашлем одну она договорится с пленницей когда и где ее будет ждать водитель он подбросит ее до границы каждый в этой цепочке потребует плату за свои услуги да конечно я заплачу уверил его абдулла когда женщина будет здесь со мной расплатится комитет они производят выплаты только по факту поэтому если все срывается получается родственники женщины несут все расходы И вот этого надо избегать. Тут не предугадаешь. Такова жизнь.